Четвертая дорожка третьей кассеты. И вдруг сердце, которое сейчас было обманно усыплено спиртом, притихшее, и готовое не все в истории простить, но хотя бы все принять, словно взорвалось, разлетелось в груди на части. От боли, от отчаяния в глазах темно, все внутри трепещето от взрывной волны, а по обломкам сознания Гадюка истелются мысли про измену Марины. Сергей закрыл глаза и долго сидел, не шевелясь. Позднее тронул его окликом Юрка. — Дядь, картохи печеный будешь, соли, хлеб есть, мамка завтракать зовет. На улицу к костру сладкий дым, которого приносил в дом плутающий ветвях рябинный ветер, Сергей так и не выбрался. Новая волна опьянения, все ж настолько крепка для истощенного организма, убаюкала Сергея, вновь принесла утешное беспамятство, умыкнула в сон. Кто-то больно ткнул в бок. Сергей конвульсивно дернулся всем телом, очнулся. — Ты кто? Документы есть? — спрашивали грубо и властно. Перед ним стояли двое в милицейской форме. Один из них с автоматом в руках, этот отткнул Сергея дулом в подреберье. В дверях комнаты теснились Лиза и моряк, меж ними совал голову Юрка. — Он болеет! — торопясь, а потом еще более растягивая слова, вымолвила Лиза. — Документы, спрашиваю, — напирал один из милиционеров. — Он в самом деле здешний, отлеживается, погулял маленько, — ступился моряк. Ему в подмогу звучал и детский голос. «Он вместе с мамкой инженером на заводе работал, институт кончил, он воровать не умеет». «Да, инженер воровать не умеет?» Язвительно спросил милиционер. С автоматом я зачем-то опять ткнул Сергея в бок. «На грабителя он в самом деле не похож. Откуда ты? Адрес свой помнишь?» «Оставь этого доходягу, с ним только время терять». — сказал другой милиционер. — Вот эти супчики наши, гляди на колки изоновские. Сергей не испытывал перед милиционерами страха. Его просто опять начинало похмельно трясти и хотело спрятаться ото всех, даже от добродушного Юрки. Лишь только стражи порядка от него отступились и принялись разбираться с теми, кто спал на полу, Сергей укрылся с головой дерюжестой Пропрелой дохой. Все равно звуки оказались просеченно слышны. И скрип половиц, и возня на полу, и голоса. Начальник, ты мне фуфло не гони, я киоск не подламывал. Руки покажи, вены. Да на, смотри, я в натуре не шаряюсь. А этот шалаву где подцепил? Сами вы шалавы, менты поганы. На вокзале, начальник, вокзальная она. Сам ты вокзальная... Хренов папа. А я тебя вспомнил. Это ты вместо баранины собаку продала. Охо, целых четыре кило, жирная дворняшка была. Зажрались, собачатину за мясо не считают. Заткнись, а тебе за киоск придется посидеть, придется. Мало погулял. По документам месяц назад из зоны откинулся. Ты меня на понт, начальник, не бери. Я вообще здесь проездом. Все вы здесь на свободе и проездом. — Поехали с нами оба, штаны только оденьте. Когда милицейский наряд и гастролер с вокзальной подругой отчалили по родному для тех и других адресу, Сергей поднялся с своей пахучей жанки. На грязные половицы, просочившись меж рябиновых ветвей, падал луч солнца. В столпе света роилась густая пыльная взвесь. От виды этой пыли Сергею стало трудно дышать. Ему почудилось, что еще недолго, и он может задохнуться здесь. Он быстро вышел на улицу, на кольцо. Мозгу толкалась слепая, безвыходная мысль. Надо бежать, бежать отсюда. Больше здесь нельзя оставаться. Здесь или его убьют, или он кого-то убьет с отчаянием. Но вокруг все было мирно. Много чистого воздуха, доброго солнечного света, и Сергей растерялся. Утратил настрой побега и не знал, куда двинуться дальше. «Картошка осталась! Покушай!» — предложила доброжелательная Лиза, по-прежнему занятая вязанием на спицах. «Не хочу, не надо!» — залепетал Сергей, оборачиваясь к ней. Увидев Юрку, он кивнул ему и двумя пальцами показал, нет ли сгурить. «Нет, дядь, уже кончилось!» — по секрету отшептал ему Юрка. Моряк, сидевший на траве и зашивающий длинной иглой свою котомку, заметил их жесты, советовал Сергею. «Вдоль дороги б ходи, там курево попадается, мужиков стрельни или бутылок подсобери на остановке. Сейчас еще лето, самый урожай на пушнину». Широко улыбнулся моряк, ласкательно назвав порожнюю тару теплым жаргонным словом «пушнина». «Чего, Водиц, хочешь попить?» Ступай, колодец, там напьешься. За домом находился под щелястым навесом колодец. На его срубе стояло погнутое яйцеобразное ведро, цепью связанное с колодезным барабаном. Ведро оказалось половину наполненным водой. Сергей склонился над ним, приложил к нему руки, чтобы поднять, и вдруг замер. Он увидел свое отражение в воде и замер. Он сперва не поверил своим глазам. Он сам себя не узнал. Лохма на голове вздыбились во все стороны. Щетин на лице уж перестала быть щетиной. Отросла в короткую торчливую бороду и усы. Лицо незнакомо оплыло. Веки набухлые, красные. Глаза сузились. Сергей тряхнул головой, точно постараясь согнать. С водяного зеркала идольский образ. Тут же с волос посыпалась какая-то труха, перхоть. Воду свалилась вошь, маленькая, беленькая, паразитская живность. Угодив в воду, тут же заперебирала лапками, забарахтывалась, ища себе спасение. Сергей ударил по ведру, загремя в цепь, и она свалилась на землю. Глава третья. Больше недели Марина симулировала болезнь, не высовывала из дому носа. Примочками и кремами выправляла лицо. И жила, как на иголках. Каждую минуту ждала возвращения Сергея, Ждала со страхом, чтобы что мог вернуться и радостью, Если придет он покаянно и примирительно, И ожесточением, если он... Но в этом случае додумывать не хотелось. Со слов Левы Черных Валентина извещала ее, Что Сергей шибко пьянствует, Что квартировал сперва у Левы, Потом у кладовщика, Сарай потом куда-то исчез, никто не видел несколько дней. Перезвонок в квартиру и стрекотание телефона пугали Марину еще сильнее, предвещая не столько возвращение мужа, сколько появление какого-нибудь сотрудника милиции с дурными вестями. Телефонную трубку первоочередно снимала Ленка, вот могла гарантировать защиту от беды. Слава Богу! Пока все обходилось без прискорбных известий. Телефонный наушник, напротив, однажды загудел веселым, незабвенным голосом. По пути в Екатеринбург, куда направлялась на курсы повышения квалификации, к Марине собиралась заехать в гости курортная подруга Любаша. — Че, не ждали? Я не пустая. С тортом, с бутыльком вина, не бойтесь, долго не сгощусь, на ночку. Шумная большетелая Любаша в ярко-желтой кофте и черной кожаной юбке, которая на ней с трудом сходилась, сколыхнула на страженной затишье Кондратовского дома. От радости и встречи Марина даже прослезилась. Ленке за простецкой хохотливой гостью сразу приглянулась. С Любашей, прямодушной озорной подругой, Марина могла говорить на чистоту до самой глубины сокровенного, о чем даже Валентине Рассказать было запретно. «Да ведь цыгана-то бьют не за то, что ворует, за то, что поймали!» Возопила Любаш, и аж подскочил на табуретки, будто подшибли, когда Марина в своем рассказе добралась до рокового признания. Но ты, голубушка и дура!» Она шлепнула себя по толстым бедрам, обтянутым кожей юбки, мотнула большой грудью и пухлым указательным пальцем с красно-окрашенным ногтем повертела у виска. «Дура! Дура!» Да если все бабы, которые рога наставляют своим мужикам, признавались им в этом, род мужицкий давно вылился. Ох! Любаша Кипучи демонстрировала свои чувства, пересыпая слова охами и ахами, клеймила Марину укоризнами, мельтешила азартными пальцами рук, потряхивала увесистым бюстом. Мало ли чего им померещилось? Он чего тебя с тем окочем за голые ляжки поймал, чоли? Ты сюда ж поймал, надо было глаза вытращить! и отказаться. Не было ничего, не было. Архидай ему, понимать дорогой показался. Да наплевать и растереть, тебе какой-нибудь старый хрыч мог подарить. Понравилось в санатории молодая бабешка. Он взял и раскошелился. Че, не бывает такого? Марина пришипилась на краешке кухонной табуретки, сидела как школьница, отморозившая несусветную глупость перед грозой директрисы, которая вправляет ей мозги. «Да случись у меня такое с моим духарил, если баш. «Я на любой иконе поклянулся, ничего, мол, не было. На святых мощах, на Библии любую клятву произнесу. И это не грех. Нож в сердце всадить человеку — вот грех. Победить до смерти, семью погубить — вот грех. Во всем отопрись, если для близкого больно. Это называется святая ложь. А на тебя же компромата никакого, кроме цветка в горшке». «Да как ты не поймешь, Любаша? Замолилась Марина. Не могла я так дальше жить. Что-то надорвалось во мне, невыносимо стало. И он, видать, не мог жить спокойно. Мы же с ним столько лет вместе, срослись, друг друга без слов чувствуем. Я ведь за него замуж по любви пошла. Все произошло, будто не от нас это зависело. Я сама себе это еще объяснить не могу. Вроде грустно мне какой-то был. Хотел же избавиться от него. И когда он догадался, я и сама рада была камень с души столкнуть. Не могла я отбереться. Да ты, поди, про черных рассказала. Помертвела Лебаша. Нет, мгновенно, ответила Марина. Про них нет ни словечка. Он бы повесил меня. за такой, нет, что ты, пусть это мои моей тайной будет до гробовой доски. В этом не признаюсь даже подпыткой. О, соображаешь, ухмыльнулась Лебаша. С богачом тоже надо соображать. Да если тебя только в щечку поцелуют, молчать надо или щеку отворачивать. Лебаша нахмурилась, и молкла, уставилась в одну точку, куда-то в чашку с остывшим чаем. Рядом же прикидывала рецепт. рецептов. — Значит так, голубушка, коль попала в навоз, сиди инчирикой. — Никому не гугу. Нет для семьи пущего яд, чем друзья и соседи. А с мужем, мужем ты поласковей будь, приви, слез не жалей, подлизывайся, казнись, унижайся, пусть он почувствует, что ты вся в его власти. И никаких подробностей а лучше откажись от всего. Как гипноз на себя напусти. Ничего, мол, не было. Так, мол, пьяный мужик приставал, ухаживал, возомнил чего-то, подарки стал делать. А ничего серьезного не было. Все ерунда. Так, мол, под юбку залез. Импотент какой-то, только руки по пьянке распускать. Барину усмехнулся. роман не пьет. Не пьет, не курит, матом не ругается и на импотента не похож. Да при чем тут твой роман? Он пусть перед своей женой оправдывается и с такой же бестолковой, как ты, — вскипел Лебаша. — Про тебя же говорим, про тебя. И ири, ири больше, это на мужиков здорово действует. У мужиков сердце слабое, на обавью слезу откликается, раскисает. Любаша с юмором и строже строгого наставляла Марину на будущую супружескую жизнь. Марину и впрямь подумывала о скором примирении с Сергеем, подыскивала подходы. Ведь еще ничего не потеряно, все можно и нужно уладить. У них растет дочь. Ну, пусть не получилось, не состоялось быть верной женой, но быть доброй женой — тет возможно, ведь и Сергей ее любит, он не может разлюбить ее сразу, а тот простит, кто любит, разве снисхождение и благородство бывает любовь? Марина вспомнила, как несколько лет назад, в пятилетний юбилей свадьбы, посчитается деревянной. Сергей сбежал домой из больницы. Ему нельзя было отлучаться из стационара. Он лежал с воспалением легких, ему каждые четыре часа делали уколы. Но он сбежал, переоделся в белый врачебный халат и смылся из-под надзора медсестер вахтерши. Ему хотелось быть в этот свадебный вечер с Мариной. Он даже заставил ее нарядиться свадебную фату. И подарок успел купить деревянные украшения, бусы и серьги. Они, правда, не очень-то подошли ей, но Марина все равно считала себя счастливой. «Сережа, ну, прости ты меня!» Мысленно приговаривала Марина. «Ну, виновата я! Живой я человек, не железная! Своё право на ошибку имею! Прости! Забудь про всё! Мне без твоего прощения невыносимо! И сам ты со мной без этого прощения жить не сможешь! Ну, хочешь, я перед тобой на колени стану! Ни мне, ни Ленке без тебя покоя в доме нет! Ну, прости ты меня!» Дом без Сергеев прям будто захерел. Марина и Ленка ходили теперь почти бесшумно, осторожничали, разговаривали мало и в полголоса. Дверями не хлопали, посуды на кухне не гремели. словно здесь, в доме, находится тяжелый больной. Надо было бы устроить генеральную уборку, вымыть окна, все. Прохлопать, пропылесосить, перестирать. Но у Марины опускались руки. «Прости меня, Сережа!» — мысленно шептала она. И вдруг неожиданно холодело от воспоминаний. Ни капли жалости в нем не нашлось. Бил по лицу, больно, наотмашь. Губы от ненависти у него были перекошены. Глаза сверкали, говорил сквозь зубы. Он в те минуты, Любаш, как зверь стал. Я таким еще не видел. На мне синьки только что сошли. Под левым глазом желтизну до сих пор гримом замазываю. — Если бьет, значит, любит, — гатнула Любаша. — Саданула мужика в самое мое сердце. И что, цветов ждешь? Да б чё, надо отходить, чтоб другим неповадно было. Сегодня уж вечер, поздно, а завтра давай, голубушка, как говорится, по холодочку. Побойди всех вас бутыльников, в дом. Не приведи бог, впутается куда-нибудь, упекут в тюрягу или на холоде здоровье подорвет, тогда ты локотки кусаешь. покусаешь. Любаша... Погрозила Марине пальцем, приструнила коронными словами. «И твоё, — И нечего твоё, живо В кухне, где сидели Марины и гости, пора включать свет. Уличные сумерки уже загустели, закатную червлёную краюху свету на горизонте дожимали тусклые вечерние тучи. Август подходил к концу, день ужимался, что-то шосеннее, жёлтое, шушащее витало в воздухе. Первые полые листья лежали на газонах. Лужи после дождя подолгу не высыхали. Холдно в сарай то спать. У него ж воспаление легких было. Простывать нельзя, подумала Марина, тут же подпоясывая на себе стеганый халат и собираясь в очередной раз подогреть чайник. Вдруг звонок в дверь. Марина вот прошибла током. Не так уж поздно. А все же звонок какой-то неурочный, непредсказуемый. Скупом закружили опасения. Только бы не милиционер, только бы не врач, только бы ничего плохого. А вдруг сам Сергей? В дверях стояла Валентина. Заговорила о самом главном без всяких прелюдий. Нашел свой муженек-то. У своей одноклассницы Татьяна он обживается. В старом городе на краю. Лева к нам заходил. Он рассказал Ты, Марин, одежу ему какую-нибудь собери. Лева говорит, что Сергей в бабье и там ходит, нехорошо. Считай, не оборвайся какой. Я в завтра пять к нам зайдет, он и передаст Сергею. Валентин говорил достаточно громко. Любаша в кухне все слышала. Она выбежала к ним в прихожую. — Нет, девки! — с язвительным восторгом выкрикнула она, тряхнула копной крашеных навитых волос и большой грудью под желтой кофтой. — Натуру не проведешь ни в жизнь. Если мужик к бабе сам не приползет, баба до него сама доберется. Из своей комнаты выглянула Ленка, радостно спросила Чего, теть Валь, папка нашелся. Валентина на вопрос племянница покивала головой. Марина не поднимала от пола глаз. Глава четвертая. Прокоп Иванча огладил мягкими и толстыми ладонями свою лысину и обеими же руками взялся управлять седую непослушную бороду. Вся философия мира. «Дрожайший Роман Васильевич!» заговорил он раскопарным слогом, но вдруг умолк. Загляделся на книжный шкаф с золотым тиснением корешков многотомного словаря Брагауза и Ефрона. Прокоп Иванович впервые оказался в этой гостиной в московской квартиры Романа Каретникова, столешником переулке. Там и приглядывался, как всякий книгачей к здешней библиотеке. «Так вот!» Вся философия мира состоит на сегодня в формуле «Мы богаты, значит, мы правы». Станьте богатыми, и вы станете правы. Никакая мудрость в наше время не сравнится с деньгами и преуспеянием. Период просветительства и духовных исканий канул в лету. Не жалейте, батенька, о своем несостоявшем с проекте «История наций». Если я воплощал эту идею где-нибудь... — На Западе, — отвечал Роман, — то нашел бы и партнеров, и инвесторов, и довел бы дело до конца. И энциклопедия была бы востребована. Ну почему же у нас в России столько нигилизма? Даже Вадим содействовал провалу издательства. Какое-то неистребимое русское злорадство. Неудача соседа окрыляет больше, чем собственный успех. Ну что это, загадка русской души? Издательский дом Романа Каретникова рухнул. Вадимы под властной ему структурой холдинга, который перешел под его единоначалие, к печатному бизнесу пристрастия не питали. Складские и офисные помещения издательства дошли к другим коммерческим службам, а оборудование пустили с молотка. — Чай начнет с нуля, отличничек! — эта фраза Вадима докатила с эхом до душей Романа. Деятельный Романов свояк Марк не считал дело конченным и выстраивал новые издательские перспективы, побивал госзаказы, прикармливал свой чиновный аппарат, но на раскрутку претенциозного энциклопедического проекта рассчитывать не приходилось. «Загадка русской души! Не так уж и загадочно!» — откликнулся Прокоп Иванович. «Мы самое северное!» Самая большая и патриархальная страна. Огромные просторы, отсутствие дорог, долгие зимы. Вот разгадка русской тоски, которая формирует русскую душу. А еще бедность. Бедность с одной стороны ожесточает человека, делает бунтарем, а с другой взращивает холопа, локея. Эх, нехороший русский человек в бедность и на многие мерзче способен. Мне с детства внушали, что Россия — страна духовности, — сказал Роман, что сила народа копилась не в материальных, а в духовных кладовых. Тем не менее я живенько отреагировал на этот довод Прокопов Иванович. Церковь, которая взяла на себя функции духовной обители России, всегда стремилась к материальным ценностям. Без храмов, без земельных угодий, без золотых окладов и серебряных ходил ей не покорить и не удержать человека. Прибавьте сюда еще всегдашнюю сцепку с властью. Да, и Россия обязана быть религиозной страной. Опять же, из-за бедности и необходимости постоянно воевать и защищаться. Прокоп Иванович прервался, снова обошел на тарелом взором книжные шкафы с фолиантами, некоторые из которых можно было признать путинистическими трофеями. Осмелюсь сказать, батенька, что и количество церквей, не определяет степень нравственности общества. При социализме люди были, пожалуй, не столь подлые, как сейчас, хотя колокольных перезвонов не слышали. Свобода открывает пути к наживе, но не обязывает к идейности и сплочению общества. «Голая нажива не может быть стимулом для России», убежденно произнес Роман. «Нация не должна оставаться без идеи, если она хочет развиваться». Жакоб не лазил в карман за аргументами. «Для простого человека, батенька, национальная идея не меняется столетиями, она только может сочетаться или не сочетаться с идеей власти. Социалистическая идея сочеталась с национальной идеей русских, поэтому людей устраивало социальное равенство, но не устраивал достаток. Буржуазная идея с национальной идеей для большинства русских – не будет сочетаться никогда, до того правящего меньшинства появился достаток. Вот удивительно! — воскликнул Прокоп Иванович. Национальную идею России ищут и пестуют те, кто греет сытые животы на пляжах Австралии и Кипра, те, кто одет во все итальянское, ездит на всем японском и ест все немецкое, те, кто не помнит, когда сидел в трамвае или в плацкартном вагоне. Прокоп Иванович отсадил себя, понял, что вышучивает и бросает камни в огород своего работодателя. — Что ж вы замолчали? — усмехнулся Роман. — Я как раз недавно ездил в плацкартном вагоне. Прокоп Иванович взглянул в глаза Роману, тихо, дружески спросил. — Ну, а как у вас той барышни из Никольска с Мариной? — Никак. — Сухо, тем затем вспыльчиво, — отвечал Роман. Мой сокамерник Дмитрий Ильич утверждал, что я не знаю жизни в провинции. Оказалось, совсем не понимаю и провинциальных женщин, что они хотят, о чем мечтают. Как и уже был, открыл рот, дрогнув бородой, чтобы что-то сказать, возможно, сочувствовать Роману, но не издал ни звука. Прежде чем говорить, он как будто пересел в другие сани, погладил плешь бороду, умилительно прищурил глаза запустил елейности в голос. «Дружище вы, мой Роман Васильевич! Я заговорю о предмете, который вам может показаться обидным, но истина дороже. Между богатым и бедным всегда существует зазор. Бедный человек, даже подсознательно богатого человека, опасается и немного презирает. Любовь не может стереть грань между богатым и бедным. Напротив, в любви... Эта грань особенно чувствительна. Любовь требует безраздумности, А деньги требуют расчета. Прокоп Иванович лишь сильнее Взбаламутил душу Романа. Вернувшись из Никольска, Он так и не поверил, Что Марина осталась там навсегда. Он не смел звонить ей, Напоминать о себе, Но по-прежнему мечтательно тянулся к ней И мысленно разговаривал с ней. Никакие доводы, еще не могли отнять у него Марину, и уж тем более казалось странной колка истины мудреца-редактора. — Мне кажется, деньги тут не имели значения, — сказал Роман. — А мне кажется, имели, — упирался Прокоп Иванович. — Богатый по часы и догадываться не может, как больно прищемляет гордость бедного человека. — Простите вы, батенька, свою Марину. Она наверняка не чувствовала себя равноправной и свободной рядом с вами, что позволено королю, не позволено кухарке. Рассуждение Прокопа Ивановича об антагонизме имущих и неимущих, о тщетности просвещения по былым правилам, о русской идеи, о религии, напомнили Роману долгие разговоры за шахматной доской с Дмитрием Ильичем. Сколько российской словесной руды они перелопатились с ним. Что-то сколыхнулось в памяти трогательное и доброе из тогдашнего заточения. Роман вызвал по телефону машину. Через несколько минут он забрался на заднее сиденье своего серебристого лексуса. Куда поедем? Спросил водитель Олег. В тюрьму, ответил роман. Олег озадачно обернулся. В матроскую тишину надо передать посылку партнеру по шахматам. По дороге в следственный изолятор Роман продолжал ворошить в памяти разговоры с Дмитрием Ильичем. Мировая миссия России. Народная воля. Но в какую-то минуту на повороте, когда мотнула в сторону, поток мыслей сбился, он внимательно посмотрел на Олега. Да вот же он, тот самый народ, из-за которого по сей день в России ломаются копья. Народ всегда представляет какой-то серый, полуголодной, полунищий массой, который чего-то требует на митингах, в действительности народ это не масса, это множество единиц. Вот этот парень Олег появился в Москве не так давно. Он вырос в Новокузнецке, служил в армии в мытищах, возил на машине командира части, влюбился в студентку, тоже из провинции, женился, сняли квартиру на окраине Москвы. И вот сам учится на заочном отделении в автомобильном институте и работает личным шофером. Достаточно выдержанный, исполнительный, типичный представитель современного народа, думал Роман, глядя в затылок коллегу. Когда-то декабристы сложили головы за освобождение крестьян. Народовольцы взрывали царей. Тоже за счастье простолюдина. Большевики топили страну в реках крови. Ради чего? — Да, что вспоминать обо всех народолюбцах, вся история России под знаменами народного счастья. Призабавную притчу, однако же, поведал ему в тюрьме Дмитрий Ильич. В морозный день в натопленной избе у окошка стоит старик. С большой окладистой бородой, крепкий, сытый, так что блинов откушал. Рядом с ним малый внучек. Следят они из окошек на улицу, на зимнюю дорогу, которая перед домом. А на той дороге мужик в одном из подним, тому ж босой. Прыгает этот мужик, руками себе бока мнет, пробует согреться. Старик из натопленной избы наблюдает за ним и плачет. Слезы ручьем текут по щекам, по бороде. Внучка-то и дергает дед за рукав. Чего, дедушка, дедушка? Смотреть, как мужик мерзнет. Давай мы его в нашу теплую избу пустим, блинком угостим. Эх, внучек! — вздыхает старик. — Если мы его сюда пустим, по ком тогда плакать стану, а? Роман усмехнулся, решил кое о чем расспросить шофера. На бюджетное место в институт мне поступить не удалось, — отвечал Олег по свою учебу. Там одни блатные и черные, они за большие взяты пролазят. Разве в родном Новокузнецке нет институтов? Мне казалось, что это крупный сибирский город. Роман слегка засомневался в точности своих географических познаний. Да, там есть институты, ответил Олег. Нет автомобильного факультета, на котором я хотел учиться. Да, и работать там негде. Шахты закрыли, заводы стоят. А что, разве мне работать и учиться в Москве запрещено? С некоторой ершистостью сказал Олег. Здесь полно армян, грузин, азербайджанцев. Пусть они учатся у себя в Ереване, в Тбилиси, в Баку. Здесь наша земля, русская. У меня больше прав на Москву, чем у всех этих черных. Они не принесли для России ни славы, ни денег. Но это не так, — возразил Роман. Это не так, Олег. Когда мы собирали материалы по Кавказу, узнали про уникальные достижения, про уникальные личности. Да я ведь с вами и не спорю, Роман Васильевич. У людей вашего круга понятие нация, наверное, совсем другое, Оно вас и не колышет. Миллионеру не все ли равно, армянин или турок, лишь бы обслуга была на уровне, — отозвался Олег. Роман не нашелся, что сказать, против чего возразить, и новых расспросов шоферу больше не устраивал. В камерах матросской тишины Дмитрий Ильича не оказалось. Роман разговаривал с одним из милицейских майоров, который узнал в нем недавнего обитателя, который ведал здешним учетом подследственных. — А, этот барыга из спецотсека, который все Богу молился, — уточнял майор Пирсону, который интересовался Роман. — Отпустили его. Он под амнистию попал, как гражданин, отмеченный высокими наградами Родины. Его в свое время орденом Трудового Красного Знамени наградили. Разве вашего брата посадишь? Так, попугать хотя бы. Глава пятая. Из Столешникова переулка с ресторанами мировых кухонь и фшенебельными салонами Прокоп Иванович вышел на Большую Дмитровку, заполненную машинами, утыканную киосками, зауженную ограждениями стройку. Он не спеша зашагал в пологую гору, чтобы добраться до троллейбусной остановки вблизи кинотеатра «Россия» с присосавшимися к нему казино. Подземку Прокоп Иванович недолюбливал, так что до своей Новослободской ездил только верхом, застревая в пробках на пересечении с Садовым кольцом. Наконец он добрался до Страстного бульвара и свернул к Трубной площади. Хотя ему надо было совсем в другую сторону, налево, к Пушкинской. Выйдя к Трубной, Прокоп Иванович повернул на улицу глинную, а потом в Сандуновский переулок и, сделав оборот через Рождественку, опять вернулся к Трудной площади. Никакой здравой необходимости идти таким маршрутом не было. Он не собирался бродить по загазованному напичканному машинами центру. Он шел сейчас, будто бы наугад, или будто бы зомбированный. Несколько минут назад Невдалеке от Большой Дмитровки, там, где тянулись строительные ограждения, он был обескуражен и раздавлен увиденной сценой. как Иванович стал случайным свидетелем грабежа. — Среди белого дня, в центре Москвы! — безмолвно шептал он, запутывая следы, уходя от слежки и погони воображаемых преследователей. — Почему я не остановил их? Не вызвал милицию, не позвал на помощь. У этих головорезов был нож, а ничего не мог сделать. Я уже стар. Так жаль, жаль, девчонку. Чтобы поскорее добраться до Пушкинской площади, Прокоп Иванович намерился срезать угол, пробраться сперва через двор старого дома на Дмитровке, а дальше уж знакомым проуком. Но вдруг он оказался в тупике. Арка дома, которая позволяла срезать путь, была забаррикадирована и помечена щитом прохода нет. Должно быть, все местные жители об этом знали и понапрасну не тыкались в тупик, поэтому поблизости от арки никто не появлялся. Жильцы из соседнего дома, вероятно, выселились, дом готовили то ли на реконструкцию, то ли под снос. Окна повсюду пустые, с мутными запыленными стеклами, кое-где выбиты. Прокоп Иванович задержался взглядом на контейнер и с мусором, в котором среди переломанных досок, рваных обоев, битой керамической плитки лежали книги, вполне добротные, с переплетами. Он разглядел имена авторов на обложках. Серафимович, Горький, Фадеев, Николай Островский. Ему захотелось поднять эти издания. Он великолепно знал произведения этих авторов с юности, И оставлять книги здесь в куче мусора совсем безучастно было, как-то непозволительно и кощунственно, хотя и тащить книги куда-то не находилось смысла. И тут короткий, резкий вскрик. Высокий и женский, какая-то возня, огушенные злые голоса, будто шепели змей. Прокоп Иванович сделал несколько шагов на шум, повернул за угол дома и оказался в проходе между глухой кирпичной стеной и строительным забором. Впереди он увидел небольшой лаз, один из деревянных щитов забора провалился внутрь, поблизости, никаких прохожих. Это к возня, шипение яростным голосом, шум частого, разорванного словами дыхания там, за забором. Прокоп Иванович с опаской заглянул в проем и остолбенел. Здоровый чернявый парень кавказского замеса держал в своих волосатых лапищах худенькую девушку обхватив ее со спины и прижав к себе, как котенка. Одной пятерней он вцепился ей в лицо и зажимал рот. Другой рукой перехватывал ее за талью, казалось, держал ее на весу, отрывая бедняжку от земли. Его соучастник по внешности славянин, белокурый парень, в узких темных очках держал перед лицом девушки нож, который слегка колебался, видать, отобрежение в руке. Другой рукой он шарил по шее девушки, сдирая с нее украшения. — Снимай, коза, все снимай, только пикни. У девушки дрожали руки. Она стягивала с своих пальцев кольца, но золотые хомутики, как назло, упирались, не сползали с паланка. Грабитель с ножом злился, даже слюна летела с губ вместе с угрозами. — Пальцы отрежу, сука, быстрей, персерги. Минута-друга и бандиты обобрали свою жертву. Золотые украшения, сотовый телефон со шнурком, деньги из дамской сумочки. В какой-то момент Кавказец резко ударил девушку по ногам и свалил ее к забору, шипел с акцентом, будешь здесь пять минут. Его подельник мотнул перед лицом девушки ножом и прибавил, если заявишь, убьем, выследим, сока и зарежем. Прокоп Иванович задохнулся от неожиданности, отпрянул от проема забор. Бандиты не заметили его, они были слишком заняты своим делом. Да и Прокоп Иванович был инстинктивно очень осторожен. Собраны чуток. Когда он услышал слова развязки, то же рванулся обратно за угол дома, к контейнеру с мусором и книгами, и в тупику с надписью прохода нет. Обратный вытолкнул животный страх спасения. Ведь рванись, Прокоп Иванович, вперед, чтобы дальше из дворы выбраться на Страстной. Родители углядели бы его? Точно углядели бы. Некоторое время он стоял с клокочущим сердцем возле тупиковой арки, над знакомыми книгами в мусорной куче. Потом, озираясь по сторонам, повернул за угол дома и опять оказался поблизости от места преступления. Здесь уж никого не было, ни девушки, ни налетчиков. Все было тихо. Все было тихо и сейчас, когда Прокоп Иванович зачем-то петлял по улицам Москвы, словно ища себе закуток для спасения. Он только поражался тому, что все кругом, так продолжается, как будто ничего не случилось. Все округ шагает, едет, течет, движется, ест, курит, плюется, читает газету. Все вокруг живет по-прежнему, тем же темпом и безразличием. Вернувшись с Трубной площади, он пошел по Цветному бульвару, по левой стороне к цирку. Путь он внезапно свернул в забегаловку малоприметную кафешку за строительным магазином. «Налейте мне сто граммов коньяку». — спросил он на Какого? Какой у вас есть? — Мужик! — услышал Прокоп Иванович в спину и обмер. — Не пей коньяк, он весь поддельный. Зайди в соседнюю лавку, купишь калек черноголовки или к жалке, не прогадаешь. Прокоп Иванович даже не обернулся на говорившего, побоялся, словно это был тот с ножом, один из преступников. — Ну, какого коньяк Весь на витрине, — показала буфетчица. Спасибо. Лучше налейте стакан массандры. Вечером Прокоп Иванович внимательно отсмотрел все криминальные новости по телевизионным каналам. Ни бедняжки девушки, ни фотороботов-грабителей в репортажах не показали. Но чем я мог помочь? И кто она такая? Как она оказалась на стройке? Может, она проститутка с Тверской? Нет, это вранье. Что вранье? Книги и те на свалку. И меня. Воутиль бормотал он, попременно оглаживая то плешь, то бороду и в стаканы с темной бутылки портвейна, с массандровских виноград. Глава шестая. Предприимчивая Москва меняла обличие, живо и широко расстраивалась, крушила старь на заповедных кусках земли, втискивала стилизованный новострой. Чинила классические дворянские дома с пилястрами и колоннами и зеркалилась стеклами новых нефтяных и финансовых высотных контор. На внешние лоски респектабельные фасады денег вполне хватало, российские недра, источник лакомый и неистощимый давали первопрестольной льготу приобрести сытый, благообразный вид. «Москву в калашный европейский ряд без шопов, с пустым кейсом и советским фейсом не пустят», — злословил бывало каретников старший, оценивая свишение столицы. На Старом Арбате, на Варварке, на Экиманке, на Причистинской набережной, в Китай-городе, в десятках переулков, примыкающих к важным столичным жилам, повсюду торчали разновысокие костлявые башенные краны. Кипело строительство, перекройка, реставрация. Нелегальная рабсила из нищих окраинных республик растащенного союза тарахтела отбойными молотками, сверкала догами сварки, звякала мастерками по кирпичу. Строительные сети и леса а то тут, то там, прикрыли обветшалые достопримечательности знаменитых особняков и усадеб, чтобы в бумере конструкции дать новую буржуазную судьбу дорогой недвижимости. Тротуары заузились и уползли под строительные навесы. Треугольные указательные знаки с землекопом и предписывающие белые стрелки объезда утеснили многие без того кишмяки, шащие Тойотами, Фольксвагенами, Фордами, еще стареющими, но старающимися удержаться на плаву жигуленками улицы в центре. Москва не только строилась, она как папуа озарилась на всякие диковинные украшения, побрякушки, прибамбасы, рекламные полотнища, щиты, растяжки, гигантские краны. Разряженные вышибалы с черными приклеенными усищами в зеленых шароварах и белой папахе зазывал на пороге в ресторан Качму. Мелкорослые китайозы кланялись в Камергерском переулке у китайского заведения. Старый Боров ливрей стоял на крыльце охотничьего ресторана Центрального дома литераторов. Средь белого дня сверкали, переливались огоньки иллюминаций повсюду по натыканных игровых залов. Пицца, чипсы, хот-доги, чизбургеры. — О, что такое сосиска в тесте? — ерничал Василий Павлович, опишаясь над обезьянщиним столицы. Это как по-деревенски даже звучит невкусно, это вроде как хрен в лопуке, то ли дело хот-дог, сразу хочется жрать от пуза. Обретая современное богатство, столица вместе с тем что-то утрачивала, опрощалась, смазывала свою историю и слегка глупела. — Эк они тут наворотили! — удивился, случалось Василий Павлович, осматривая некоторые скульптурные языки столицы, вроде императора Петра на москве или шпиля на Поклонной горе, возведенного человеком южной, нерусской породы и самосознания. И уж точно русскому солдату, преимущественно православному, истинному победителю в священной Отечественной войне, оставалась невдомек. Чего это вдруг какая-то древняя греческая богинь Покровительствовал ему многолетний кровавый бучи с гитлеровским оккупантом. — И сдержки роста, — усмехался Василий Павлович, — лес рубят, щепки летят, у хлеба не без крох. Всяк человек должен прямо признать. Москва расцветает, и, значит, шапка перед ней долой, как в старину перед барином. И Василий Павлович сам по прозвищу барин, а по натуре бражник и прожига, Восхищенно развивал стольные мысли. А ведь хороша стала курва. Раньше скромничала, жеманила, с недотрогой была. Тому не дам, этому не позволю. Здесь партии не велит, здесь совесть гложет. Нынче все позволила, вошла во вкус. Всякого долдона и умника подпустит, лишь бы платил богато. Жанна любила Москву всегда. Никакие пертурбации, перегибы, перестройки, переделки не могли подпортить очарование столицы. Она еще и девчушкой влюбилась в этот город. Их убогий лес-промхозовский поселок не мог дать крылатой мечты. А юному девичьему сердцу без простора живется невесело. Москва и обратилась в мечту. Там жили красивые актеры, там гремела музыка в театрах и концертных залах, там находились самые дорогие и затоваренные магазины, там ездили в метро и в такси. Иной раз Жанна часами представляла себя то диктором телевидения, то экскурсоводом археологического музея, где собраны скелеты мамонтов, то директором самого большого ювелирного магазина в столице. Постепенно Москва становилась неотъемлемой частью не только из будущего далека, но и из настоящего. А еще Москва впервые даровала Жани, ощущение внутренней свободы. Над захолустным лесным поселком время от времени пролетали самолеты. Высоко-высоко в небе, едва разглядеть маленький серебристый крестик. За самолетом тянулся белоснежный шлейф. Самолеты летели, как правило, с севера на юг или с юга на север. «Это на Москву идет». Не раз слышала Жанна от взрослых или Это из Москвы идет, и тем заманчивее становится стальные птицы. Однажды, заглядевшись на самолет, который с севера на юг резал блестящим на солнце телом в упругий воздух и стлал за собой яркий победный след, Жанна вдруг воспарила в небо и понесла вместе с ним. Ее отроческая душа встрепетала, пришло неизъяснимое чувство, Внутренние свободы и полной независимости от всех. Ни глухая тайга, ни поселковые халупы и бараки, ни разбитые улицы, по которым даже летом ходили в резиновых спагах, ни отец, который мог выпороть за плохую оценку в дневнике, ничто и никто вокруг не может фокуситься на ее внутреннюю свободу. Она свободна в себе самой и может запросто мчаться вместе с самолетом к своей далекой мечте. В действительности Москва оказалась совсем иной, в вдребезги разбила иллюзии про остров счастья. Но разве есть на земле человек, у которого жизнь исполнилась бы точь-в-точь точь с мечтами? Нет, Жанна не гневилась на судьбу, она осталась влюбленной в город, пробудивший в ней чувство неоценимой внутренней свободы. Белый «Мерседес» Жанна надолго застрял в пробке на Крымской набережной. Но сегодня Жанна не кипятилась, не тискала руль, не озиралась по сторонам и не обзывала мужиков-водителей козлами, за то, что они нагло норовили обойти ее машину или заигрывали похотливыми кивками. Она сидела за рулем без напряжения, задумавшись, с едва заметной улыбкой на губах. Она возвращалась из гостей. А ты, Ирина, которая вышла замуж за бельгийца, но с границей не поехала, уломала иностранца пожить в России, купить на юго-западе Москвы пентхаус в элитном жилом комплексе. Иностранцу-бизнесмену не все ли равно, где жить, лишь бы бабки на счет капали? Рассказывала про свою новую жизнь Ирина. Иностранцы вообще народ четкий. Деньги, баварское пиво по субботам, Макдоналдсы. Гости должны предупредить в своем приходе, не позже, чем за две недели, и самое главное, чтобы газон перед домом был красиво подстрижен. А любовь? Спросила Жанна. Любовь. Это игрушка особенная. Собаку и ту можно полюбить. А тут человек, который взял тебя замуж с двумя детьми, который создал тебе все условия, такого полюбить легче, чем собаку. В конце концов, как ты говоришь, и с ней любовью, то деньгами возьмем я ведь рожать надумал, — вдруг призналась Жанна. — От Романа. — Ох, Жанка, не живется тебе спокойно-то. У него ж Соня есть, и это еще какая-то там Марина из Никольска. — Ну и пусть, — улыбнулась Жанна. — Я уж в фитнес-клуб записалась для беременных. Травку бросила курить и ругаться матом перестала, чтобы ребенок с первых дней добрым рос. Позже они посудачили о всяком разном, вспомнили, Своенравного барина, который не любил за заграниц. Уж на второй день пребывания где-нибудь в Париже или Амстердаме начинал ворчать по поводу обслуги, еды, порядков, движений на дорогах, обзывал европейских аборигенов дурни со стеклянными глазами. Хотел бы скорее домой, в Россию, в баню. Осудили алчность Вадима, который как липку обобрал Романа и укрепился как магнат выкупил акции двух картонных заводов, подмял под себя несколько лесхозов и приобрел морской сухогруз. С раздражением в голосе затронули судьбу уголовника Туза, который снова угодил под арест за незаконное хранение оружия и наркотиков, которые, якобы, подкинули ему сами оперативники. Попечалились со щелчком по горлу о Прокопьеван лущине, который опять сел на стакан. Ну, все, о чем они говорили... Было для Жанны поверхностным, пустоватым. Ее поглощали только мысли о будущем материнстве. Она поминутно прислушивалась к себе и рассеянно, порой не впопаду улыбалась. А в ушах у нее звенел тихим колокольцем чей-то знакомый детский смех. Автомобильная пробка короткими рывками проталкивалась вперед, никак не могла рассосаться. Это муторное продвижение Жанна тоже воспринимала вскользь отвлеченной от дороги разговором сама с собой. Мать дала ей редкое для глухомания имя. Надеялась, с этим именем она станет счастливой. Она и сама очень хотела стать счастливой. Целую теорию выдумала, как пробиться к счастью. Надо сначала черные секунды пережить. И ведь сколько препона преград прошла. Уж хватит, теперь все по-другому начнется. Она родит от романа. Пусть если родит от него, тогда и его никому не отдаст. Свою Никольскую любовницу он забудет, пострадает и забудет. Мужчина должен пострадать. За одного битого двух небитых дают. Пострадавший мужчина — это плюс. Он сговорчивей, тоньше. Не стоит Роману ни о чем напоминать и торопить его. А Соню эту милую пухленькую цыпочку надо ублажить деньгами. То поездил на Ауди, того на «Жигуль» не посадишь. От Сони надо просто откупиться. Поток машин взревел. Казалось, теперь это потечет безостановочно. А нет. Он опять соскользнул ногой с акселератора на тормоз. Впереди, справа, вспыхнуло красное око светофора перед выездом на развилку. Соне надо передать особняк во Флориде. Вадим, конечно, хищник, но... Законной недвижимости Романа не объегорил. Вот Сонечки и американское ранчо. Роскошный дом, между прочим. Жанна однажды наведывалась туда с барином. Дом построил российский корейцы, Барыга. Решил деньги вложить, но прогорел. Влез в долги к барину и рассчитался домом. Вечная зелень. Солнце, пляжи, пальмы. Пусть Сонечка найдет там себе сексуального негра и утешится. Господи, прости меня грешную, а была Жанна укорила себя с вульгарность. Впереди за рекой, за деревьями, с первой осенней желтизною на листьях, ярко вспыхнуло на фоне чистого синего неба золотых полов храма Христа Спасителя. Восстановленный, точнее, весь заново построенный, храм сиял своим купольным златом, Светился березной стен с медными фресками и скульптурными фигурками святых. Надо и мне в церковь зайти. Прямо сейчас. Обрадованно сквотила Жанна. Еще до того, как зажегся разрешающий свет, она проскочила из среднего ряда в правый тем свернула в гущу улицы переулков за Москворечи. Здесь, за Москвой рекой, у Жанны была своя церковь, любимая, намаленная, с избранным исповедником. тут церковь она, между тем, выбрала себе любимые случайно по велению случайного прохожего, это произошло на Рождество еще в первую московскую зиму Жанны. Великий христианский праздник в ее сознании был так очаровательно связан с Новым годом, и так же, казалось, был красочен и весь устремлен в будущее. С вечера Жанна осталась ночевать у подружки, коммуналки на Пятницкой, чтобы рано-рано еще затемно пойти к заутренней в церковь, которая находилась недалеко, через квартал в Пиуке. За окном еще были потемки, валил снег, и подружка слышать не хотела том, чтобы куда-то ползти, в такую непроглядь, в церковь не убежит, можно и по светлу сходить, а Жанна пошла. В ней уже бродило ощущение праздника, причувствие какого-то уж. Пришло во сне, оно и пробудило ее столь рано, без будильника. И спасовать перед потемками и снегом никак нельзя. Она собралась, укуталась потеплей и пошла. Снег падал большими хлопьями, не очень густо, без ветра, без метели. Улица отчасти даже проглядывалась отмеченной вереницей фонарей и кое-где зажженными ранними окнами. И, скорее всего, не снег, не плотные сумерки январского утра, а радостные переназадумчивости, объявшие Жанну, увела ее куда-то прочь от искомы церкви. Жанна шла и представляла свой разговор с церковным батюшкой. Этого батюшку она никогда и не видела, но обрисовала его для себя. Он с круглым, добродушным лицом, с большой бородой и толстым животом, на котором в уклон лежит. Золотой внушительный крест на цепи. Вам, батюшка, ваши возможности грешить не позволяют. У вас служба такая, грешить никак нельзя. А каково мне? В одиночку. Здесь ни одного родственника. А ведь и есть хочется, и одеться надо. Родители не помогают. Там братья, сестры. Ты, говорят, сама умылила в Москву, сама и выпутывайся. Вот без греха обойтись и не могу. Да и как все на молодую девушку смотрят? А, батюшка, ну как? Как вы на красивеньких своих прихожанок глядите? Как? Ой, Господи, прости меня, грешно. Куда я зашла-то? В церковь, кажется, не здесь. Жанна перешла на другую сторону улицы, затем свернула в переулок, снова вернулась на прежнее место и вошла во двор ближайшего дома, чтобы дворами выбраться на параллельную улицу. Она бродила, кружила по этим заснеженным улицам, встречая иногда редких прохожих, идущих скорым деловым шагом. Она побаивалась спрашивать их о том, где находится церковь, да и какая церковь. Как именуется, тут в замоскворечьей церквей много. По-прежнему шел снег, пушистый и неторопливый. По-прежнему сумерки висели над крышами и прятали во тьму подворотни арки. Где-то прогремел по рельсам первый трамвай, а в домах, как правило, не очень высоких, старокупееческих, больше повспыхивало желтых огней. За металлической оградой одного из домов с велигелями и мезонином стояла невысокая в человеческий рост новогодняя елка. Не просто украшенная игрушками, но и горящей гирляндой эту елку высторожил слепленный из трех шаров снеговичок, покрытый шапками свежего снега с метелкой и длинным носом из морков.